Глава 29 Загнали в ловушку. Мелькнула мысль беннимара Не знаю, каким образом я ее слышала, то ли он сам передал, то ли от опасности обострилась чутьё. Преподаватели на несколько мгновений задержались у входа. Смотрели, явно не видя нас. Взгляды ошаривали пространство, похоже, наблюдая перед собой те самые ковры с подушками. Бен чуть задержал нас, показывая замереть. Увы, не помогло. Магистры синхронно вскинули руки, словно снимая что-то невидимое с прохода. Через миг все три взгляда вонзились в нас. Вспыхнул свет. Сарелия приподняла верхнюю губу в пугающей ухмылке. За яркими губами я обнаружила два острых, устрашающих клыка. Она же вроде кровь не пьёт, только энергию. Свет падал на лицо декана боевого факультета, выделяя жуткий шрам и сверкающие холодным гневом глаза профессор Роттон стоял чуть позади его губы змеились довольной улыбкой словно это именно он нас поймал или придумал как поймать бин выступил вперед саи тихо ойкнула я не выдержала мысленно возвала к серебряному дракону где он делся когда он мне так нужен мисса идела дрибаель роман произнесла консерва холодно по побегу, несанкционная иллюзия на комнате, укрывательство нарушителей. Боюсь, мы вынуждены будем сообщить вашей семье. Также вам назначается дополнительная отработка и лишение привилегированного жилья. А вы, Мия Бенни Марзелон и Мия Лиза Королева, должны вернуться туда, куда вас определил ректорат. Судя по их лицам, они готовы были воззвать нас силой. но ну, а мы с Бином не готовы были возвращаться. Я чувствовала удивительное единение, словно мы давно уже были участниками одной команды. «На каком основании вы удерживаете нас против воли?» – отозвалась я, скрестив руки на груди. «Я отказываюсь!» «Уж не думаете ли, Ми, что вам поможет ваш куратор?» Улыбка с орели сочилась ядом. «Поверьте, у Ми на наореша проблемы похлеще ваших, и ему едва ли в ближайшее время будет дело до любимой ученицы». Уверена, Мия-дракон сможет разобраться со всеми возникшими проблемами. Отозвалась я, очень стараясь не паниковать. И поможет мне восстановить справедливость. Справедливость? Приподняла бровь Сарелия. Попытки удержать кого-либо силой незаконны. Я жительница другого мира. Сорелия расхохоталась. Наигранно и очень обидно. Все законно, моя дорогая. А ваш дракон в большом... «За попытку сокрытия арха!» «Арха? Уж не меняли?» Бен вдруг засветился весь по контуру. Я обнаружила рога, длинные и узкие, явно опасные, и хлёсткий хвост с темной кисточкой на конце. Свечение уплотнялось, почти неуловимо для глаза, превращая его не совсем в человека. Или совсем не. Мгновение, и нам предстала вторая ипостась Инферно. Боевая форма Мия Зелан, сузила глаза Сарели. В ответ на вашу Ми, отозвался Бин. Вы же знаете, что сопротивление бесполезно. Мне не удалось заметить, кто из них сделал первое движение. В воздухе замелькали руки, лица. Венемар метнулся вперед, нанося странные удары. Он не дотрагивался до преподавателей, но я видела, как реагирует их кожа словно от прикосновения чего-то незримого. «Какие-то техники психометаболики, левитации невидимых предметов?» Профессор Ротон отступил обратно за дверь. Я почти не сомневалась, что он замышляет какую-то гадость. Зато дикан Рах шагнул вперед, тоже совершив боевую трансформацию. «Те самые витые рога. Я не ошиблась, именно такими их и представляла». Вместо хвоста с кисточкой ниже колен – обрубок у середины бедра. Кого-то явно потрепала жизнь, и он теперь с удовольствием треплет чужие. Наблюдая за ними, я пыталась понять, что каждый делает, с ужасом осознавая, что у меня просто не хватит знаний, даже если хватит сил. Силы действительно пребывали, и даже знания проскальзывали неясными воспоминаниями. Резко уйдя в сторону, присев на одну ногу, Рах выдохнул незнакомое слово. Вместе с ним я ощутила мощное ментальное воздействие. В следующий миг откуда-то поняла, что это было. Грозный, военный боевой прием, каким ни место в академии. Бин отлетел в сторону, врезавшись в одну из стен и рухнул на пол. Из глубин души поднялось возмущение, переходящее в прилив силы похожей той самой, неконтролируемой. Мелькнула внушаемая на Ореша мысль, что нужно скрыть. Но ярость и обида отбросили ее куда подальше, а логика добила. Смысла скрывать уже нет, теперь есть смысл только бороться. Сила выплеснулась в голове, укрепляя щиты и блоки, хлынула в руки. Кольцо вспыхнуло, но я не собиралась отдавать ему энергию. «Наоборот, если понадобится, заберу ту, что там уже скопилось». В голову сами собой начали слетаться формулы и знания. «Лис!» – прошептала сзади Саи. Сорилия с рахом застыли, тоже глядя на меня странными взглядами. Вокруг разливалось золотистое свечение. Не выдержав, я посмотрела в зеркало. Вокруг меня струился огненный свет, очерчивая тело. На голове к огромному изумлению сияли рожки, подозрительно смахивающие на рожки тальяты с бином, только нематериальные. А сзади распахивались призрачные огненные крылья. Так-так, произнесла Сарелия. И кто же еще был у вас в роду Ми? Никого такого у меня в роду не было. Я же обычная девушка из обычной семьи. Доказательства противоположного вовсю сияли огненной аурой. Необычное. «Моя жизнь, мои родители. Как?» В голове теснились вопросы, но, вы сейчас на них ответов было не найти. Сорели с деканом боевого внимательно, сосредоточенно меня рассматривали, словно пытаясь просчитать, чего ждать от видоизменившейся адептки. Я и сама не представляла, чего. Но откуда-то из глубин памяти знала, что уже училась управлять этими силами, Уже пыталась ими овладеть. Еще и внешность. Глаза сорили и сделались совершенно изумленными. Иллюзия? Такого уровня? Ни ко времени вспомнились крики малышки Кивы. Я снова покосилась в зеркало, но рассмотреть ничего не успела, кроме огня, перекинувшегося на волосы. Крылья распахнулись наполовину спальни, но, похоже, никого не зацепили. Прошли насквозь. Бин пошевелился. Поднялся, вытирая хлещущую из губы и носа кровь, и я моментально заняла боевую позицию. Тело словно бы само восстанавливало все навыки, в голове творился хаос. Воспоминания о жизни на Земле перемежались с иными. Дворец, множество людей и… не совсем людей. Внезапная смерть старого наставника. Мне не удавалось нащупать, вычленить верное. Но я ощущала, как в голове разгоняется сила. Та самая, неконтролируемая. Или все таки контролируемая. По крайней мере, управляться с ней я не могла. Шагнула вперед, оценивая противников. Сила рвалась, требуя выхода, не желая оставаться внутри, все пребывая и пребывая. Царелия была сильной, очень сильной. До сих пор я даже не представляла, насколько. Древнее, могучее существо, с которым не так-то просто справиться. Эхэлтор-Рах тоже. Чистый инферн, без примесей, как, например, Бин. Мощный и сокрушительный. Я шагнула вперед: Сначала нейтрализовать вампиршу. Откуда-то пришло знание, что проще всего это сделать, перекрыв ей поток энергии, с которой она работает. В данном случае воздуха. Мне бы немного маобиума. Впрочем, зачем? Есть отличная техника, которая. Словно почувствовав что-то, Сорилия отступила назад. Боишься? Я сделала еще шаг, еще, не разрывая зрительного контакта. Боковым зрением видела, как приближается Бенемар. Рах отвлекся на него. Сорелия ловко выскочила за дверь, и я бросилась за ней. Сейчас я ее достану. Сейчас. Ошибку поняла, лишь обнаружив профессора Ротана и очертания портала, который он, похоже, открыл, и первым же прыгнул туда. «Заманили! Как неопытную первоклашку! Снова!» Попыталась затормозить, но сзади навалился рах с отбивающимся бином. Портал вспыхнул, затягивая. «Мы пронесли через зал в доме ушастого, но почему-то не остановились. Прошли, словно бы транзитом, чтобы вывалиться опять же в том же месте, куда буквально вчера вечером меня отправил ректор. Царелия моментально развернулась, принимая боевую позицию. Приподняла верхнюю губу, обнажая клыки, и явно не собираясь уступать. Пошатнувшись, я отскочила с пути сплетенного клубка тел двух инфернов. Последний вывалил из Саи, каким-то образом умудрившаяся прорваться за нами. «Не сбежать!» «С этого чертового острова не сбежать!» Я попыталась подавить всплеск отчаяния, осматриваясь. Рассвет тронул лысый горизонт, но от этого мрачный пейзаж второй половины острова не стал милее. Вокруг меня по-прежнему светилась огненная аура. Мужчины рыча откатились в разные стороны, повскакивали на ноги, обходя друг друга по кругу. Но моим вниманием завладело совершенно иное. В небе, стремительно приближаясь, сияла серебряная точка, и я на несколько мгновений застыла, не в силах отвести от нее взгляд. Удар в спину намекнул, что отвлекаться нельзя, что нужно поскорее вспоминать навыки самозащиты. Именно что вспоминать, потому что когда-то я им обучалась, много чему обучалась. Бен подскочил ко мне, встал спиной к спине, совершенно не боясь моих странных крыльев. Впрочем, я их тоже практически не чувствовала. С удивлением заметила Исаи, занявшую место возле нас. Ротан, Рах и Сарелия окружили. причем Рах оказался напротив Бина, а Сарелия с Ротаном, определенно намереваясь обезвредить меня. Похоже, Саи они не принимали в расчет, И зря. Русалка чуть выпрямилась, зеленые волосы взбернулись на ветру. Открыла рот, и мир застыл. Я никогда не слышала звуков удивительнее. Это была не песня, а что-то, проникающее глубоко в душу. То самое, что заставляло древних мореплавателей прыгать за борт в объятия водных дев. Слёзы навернулись на глаза, душа выворачивалась с корнями. Я готова была идти куда угодно за этим голосом. Почти. В какой-то момент сработал блок. Я очнулась, осознавая, что все равно никогда не смогу забыть эту дивную мелодию. Сая упала, краю глаза я видела, как Бин рванулся подхватить ее. Дикан Рах выбрал именно этот момент, чтобы атаковать. Я бросилась между ними. Ярая, мощная волна буквально врезалась в меня, вышибая дух. Откуда-то пришло знание. инферны используют магию подчинения, как и их братья-черти земли. Проникают в голову. Нейтрализует волю. Почти непроизвольно я потянулась к запасу силы в кольце, вырывая ее наружу. Накопитель заискрил, обжег палец, собранная сила прошлась по руке, ворвалась в голову и вылилась прямо на инферно. Это остановило его на несколько мгновений, заставило покачнуться, рыкнуть гневно. Ровно настолько, чтобы серебряный дракон успел приблизиться. Наверное, я залюбовалась бы гибкими, сильными крыльями, отражавшими лунный свет, серебряной, переливающейся чешуей, будь ситуация менее напряженной, Давно ведь хотела увидеть. Но сейчас сердце колотилось, безошибочно узнавая прилетевшего. Рвалось навстречу, душу заполняла радость. «Он пришел, пришел мне на помощь!» вместе со странными рождавшимися из глубин воспоминаниями мощный зверь огромный намного больше на ореше человека приземлился на тропе и земля под ногами загудела похоже именно тогда профессора впервые увидели почуяли его неуловимое движение невидимое людскому глазу и вот уже мия на ореше казался между мной и деканом закрывая меня собой именем короля Произнес. Серебряные волосы развивались на ветру, и я поймала себя на желании коснуться их, прильнуть к сильной спине. Обнаженной спине, покрытой слоем серебристой, светящейся чешуи». «Короля?» — приподняла бровь вампирша, подступая. В лице читалась уязвленная гордость. «Видимо, магия дракона слишком вкусная добыча, которую ей жаль было терять». И, подозревая истинной причины, по которой дракона ей не досталось, она считала меня. «Вы сами нарушили волю короля, скрывая от всех, что в Академию попала девушка силы арха!» Бросила она в глаза магистру. «Ни король, ни ваши собственные братья-драконы не простят вам этого!» «Вы ошибаетесь!» Спокойно отозвался на Ореш, даже не взглянув на нее. Дракон смотрел исключительно на декана видимо считая его наиболее сильным противником впрочем уверенный и остальных не выпускал из виду зато сам дикан не мигая глядел на меня сделалось как-то не по себе я даже бросила взгляд на собственные джинсы удостовериться что они не исчезли но похоже исчезло кое-что другое волосы подозрительно порыжили, хотя огненное свечение потухло после ментального удара и лицо Я уже не была уверена, какое увижу в зеркале. «Принцесса Элизабет?» Вдруг произнес Рах.